Эпизод пятый. Приземистый, плечистый, в солдатской короткой шинели, бывший фронтовик Иван Румянцев пришел в студию к Юлии Чедаевой позировать для этюда ее картины на линии обороны. Юлии все еще не удалось написать сержанта у пушки, и она решила написать этюд с натуры. Прежнего каменного сержанта на картине она тщательно загрунтовала. Иван Румянцев хозяйским, неторопливым взглядом осмотрелся вокруг и, кивнув головой на гипсовую Венеру Милосскую, добродушно усмехаясь, проговорил. «Встречал такую». «Кого?» — спросил Юлия. «Венеру. Под Курском захватили мы штабную машину немецкого генерала. И вот в ней была Венера, краденная по всем статьям. Тогда я не понимал, что это за изображение». Был у нас в части умный человек, политрук Ананий Николаевич Рощин. Он рассказал нам, что это за Венера. Румянцев насупил черные брови и уселся на предложенный Юлий стул. — И вот подумайте, — строго продолжал Румянцев, — такую Венеру немецкий генерал вез в ящике обложенную ватой. Как бы не разбить, знаете ли. А живых Венер в гроб загонял на каждом шагу. Иван Румянцев замолчал. Не торопясь, свернул махорочную цигарку и приготовился слушать наставления Юлии. «Представьте себе, — начало Юлия, — подготовляя Ивана Румянцева к позированию, — встаньте вот так. Хорошо. Вообразите, что вы стоите на холме у противотанковой пушки. Эта пушка в полной исправности, но снарядов нет. Идет бой, вокруг вас рвутся снаряды, и вот как бы через улицу вы видите «Тигра» — немецкий танк, «Знаем мы этих тигров», — пробурчал Иван Руменцев. «И хорошо, что знаете. Вас у пушки трое. Один из вас ранен. Он лежит на окровавленной шинели и тоже видит грохочущий, дышащий смертью тигр. Вы командир орудия. Старшина, допустим. Второй ваш помощник — сержант. Эдакий маленький белобрысый молодой солдат. Помощь вам подать невозможно, отступать вам нельзя. Приказано стоять насмерть. Вы имеете пистолеты, винтовки». «Но что это против тигра?» «И то сила!» — весело сказал Иван Румянцев. «Ну да, сила. Но тигр бронированный. Тигр вооружен пушкой, пулеметами. Вы это понимаете? Наклонитесь вот так, на колено. а немножко левее. Держитесь этой рукой за стул, как за воображаемую пушку. Как это можно?» — удивился Иван. «А почему нельзя?» «Да ведь в правой руке у меня должна быть винтовка. Я должен приноровиться, как бы пулю заслать в щель танка». И сержант — то же самое. — Не в этом дело, — возразила Юлия. Я даю в картине первый момент. Вы видите тигра, но еще не действуете. Вы ошеломлены. На вас ползет смерть. Вы испытываете первый страх. Иван Румянцев сердито фыркнул. — Изображать страх не буду, — заявил он басом. — Это вы определенно запомните. Ежели я вижу танк и начну труса разыгрывать у пушки, тогда мое дело швах. Оборвет мне тигры руки и ноги, как у этой Венеры. Да еще и голову прихватит. Тут товарищ секунда действует. Эту секунду вам надо нутром понять. Вот оно, какие дела. Ежели я вижу тигра, я сразу даю вид. У пушки народа нет или жим на изготовке с сержантом. И когда тигр подползет под таким углом, что его снаряды и пули не возьмут нас, мы тогда начинаем действовать. Вы слыхали, что у танка есть смотровые щели? По ним из винтовок стрелять можно. А если еще есть под рукой гранаты, то считайте, что тигр песенка спета. — Так что страх я изображать не буду, — решительно закончил Иван Румянцев и засмотрелся в большое окно. Юлия заходила маленькими шажками по студии. — И упрямый же сибиряк, — думала она, — он тут мне развернет всю свою диспозицию и будет сидеть с этаким каменным выражением лица. По сюжету он должен именно так стоять у пушки. Мне это памятнее, чем ему. Юлия припомнила, как она на линии обороны Ленинграда у противотанковой пушки перевязывала солдата, лежавшего на окровавленной шинели. Двое других, солдат и сержант, страшными словами ругали кого-то за недоставку снарядов. А тигр шел на них, огромный, бурый, грохочущий, сжигающий огнем. Потом он вдруг круто взял в сторону и, лязгая гусеницами по мерзлой земле, скрылся за холмом. Иван Румянцев, оставаясь безучастным к творческим поискам Чедаевой, продолжал сохранять на лице злое, свирепое выражение. Глаза его округлились и застыли. Юлия, взглянув на него, стала бегло набрасывать рисунок. Иван Румянцев, видя, что художница начала рисовать, выпрямился и принял то самое каменное выражение, которое не нравилось Юлии. «Не то! Не то!» «То есть позвольте!» — Румянцев еще выше приподнял плечи. — Вот только что было такое хорошее выражение. Что-нибудь фронтовое вспомнили? — Да нет, куда там фронтовое? Это я подумал про бюрократа, бывшего директора нашей мебельной фабрики. Как он подлая его душа людям кровь портил. А потом, как его в шею погнали. Куда вся спесь его девалась. Хуже мокрой курицы стал. — А вы давно на мебельной фабрике работаете? — Недавно. У Румянцева расплылось лицо в улыбке. Пришел я из госпиталя. Ранение у меня было тяжелое, но вылечили, я стал здоров. Ноги, как видите, имею в натуральную величину. Только бок поврежден, а то хоть куда. Но все-таки дали мне инвалидность второй группы. Пенсию дали. Но я без работы жить не могу. Жена моя и напирает. Бросай, — говорит, — работу на мебельной фабрике. Проживем. Знаете, время военное и все прочее. Ну, вчера между нами произошел серьезный разговор. Она на меня, а я свою линию держу, определенную. И, сдвинув брови, он посмотрел в угол мимо Венеры. Да так и застыл, словно каменное изваяние, с грозно-суровым выражением чернобрового лица. Юлия вернулась к Мольберту.